То, что было в Марте невысоко и прекрасно, она не замечала или, еще хуже, не понимала. Этого человека, который мог приспосабляться к самым ужасным условиям жизни ради достижения духовных благ, Руфь считала просто упрямым и своим равным, потому что не могла перекроить его по своей мерке. Она не могла следовать за ним в полетах его фантазии, и когда его мысли были выше ее собственных, Руфь просто считала, что Мартин заблуждается. Руфь всегда могла понять мысли своего отца, матери, братьев и даже мистера Ольная, но мартина она не всегда понимала и отсюда выводила заключение, что или он просто не умеет выражаться, или мысли его абсурдны. Это было повторение исконной трагедии посредственности, чащеся править миром. «Вы привыкли благоговеть перед всем, что признано достойным поклонения», сказал однажды Мартин, поспорив с Руфью о прапсе Иван-де-Ротере. я согласен, что это большие авторитеты и признанные критики. Их считают лучшими критиками Соединенных Штатов». Каждый профессор или учитель смотрит на Ван Уотера, как на вождя американской критики. Но я его прочел, и мне он показался прекрасным образцом блестящего пустословия. А сейчас он здорово задрал нос благодаря своей Джеред Биргес. А прапс еще хуже. Хэмлок Моссес, конечно, написан превосходно. Ни одной запятой нельзя выкинуть — А общий тон, ох, какой торжественный тон! Зато ему лучше всех и платят. Но да простит мне Господь эту дерзость, он, вообще-то говоря, не критик. В Англии лучше умеют критиковать. Все дело в том, что наши критики все время играют на популярных нотках, и они звучат у них и благородно, и морально, и возвышенно. Их очерки напоминают мне воскресные дни в Англии. Это просто проповедники». Они всячески поддерживают ваших профессоров английской филологии а те наоборот поддерживают их у них никогда не вылетает ни одной оригинальной идеи они знают только то что общепризнано и вдавал к ней сами общепризнаны все установленные идеи приклеиваются к ним так же легко как этикетки к пивным бутылкам и главная их обязанность состоит в наставлении университетской молодежи, из которой они вытравляют всякую оригинальность мышления и заставляют мыслить по определенному трафарету. — Мне кажется, что я ближе к истине, — возразила Руфь, придерживаясь общепринятого, — чем вы, нападая на великого критика, как дикарь на священное изображение. хе «Сами же миссионеры тоже не звели священное изображение дикарей!» — засмеялся Мартин. «А теперь, к сожалению, все миссионеры разъехались, и у нас не осталось ни одного, который помог бы свергнуть мистера Вандер Уотера или мистера Прапса». «А может быть, заодно и всех профессоров?» — прибавила она. Он сделал отрицательный жест. «Нет, ученые должны остаться. Они достойны поклонения». Но профессоров английской филологии, этих попугайчиков с микроскопическими мозгами, пожалуй, не вредно было бы выгнать на все четыре стороны. Такое отношение к профессорам казалось Руфе совершенно недопустимым и кощунственным. Она никак не могла удержаться от сравнения степенных, хорошо одетых профессоров, говорящих размеренным голосом, свидетельствующим о их высокой культуре, с этим малым, которого она все-таки любила, но который никогда не сумеет так одеться, чьи мускулы, к тому же, слишком здоровы и напоминают о грубом физическом труде. Руфь раздражала то необыкновенное возбуждение, с которым Мартин говорил во время споров, совершенно порой теряя самообладание. В конце концов, профессора получали хорошее жалование и были... Да, этого нельзя было не признать настоящими джентльменами, тогда как Мартин не мог заработать ни одного пенса и мало походил на джентльмена. Руфь даже не находила нужным обдумывать аргументы Мартина. Что они были ложны, ясно было само собой из сравнения некоторых внешних признаков. Профессора, несомненно, были правы в своих суждениях, ибо они добились успеха в жизни — А Мартин ложно судил о литературе уже потому, что не мог продать ни одного своего произведения. Говоря его языком, у них все обстояло хорошо, а у него нет. И разве мог он судить правильно о литературе? Он, который еще так недавно стоял посреди этой самой комнаты, красное от смущения, неуклюжий, озираясь и трепеща, как бы не сковырнуть какой-нибудь безделушки, и спрашивая, давно ли умер «Свайнберн!» Так глупо он тогда похвастался, что читал «Эксельсиор» «Псалом жизни». Таким образом, Руфь сама подтверждала свое преклонение перед авторитетами. Мартин отлично понимал ее мысли, но не желал слишком в них вдаваться. Ему было безразлично, что думает его возлюбленная о прапсе, в Андеротере и о профессорах английской филологии, Но он в то же время чувствовал, что существуют области мышления, для нее совершенно недоступные, о существовании которых она даже и не подозревает».